Время от времени беспокоился. Ты бы видела меня на трассе. Он смог, потом без видимой связи спросил. А Руди был в вестибюле, когда ты уходила? А? тут от удивления заморковал. Да, был. Я его видел перед самым-самым уходом. А он тебя? — Занятный вопрос. — Да и вообще парень занятный. Это тебе на автодроме любой скажет, что я занятный. — Так он мог видеть, как ты уходила? — Наверное, не мог. — А в чем дело, Почему чем тут роди? Слишком молод он еще, чтобы в такое время шляться по улицам чужих городных, для простуду можно подхватить. А то не равен час еще и ограбит. Харлоус мог задуматься. Ведь всякое может случиться. Перестань, Перестань а то, что. Перестань. Знаю, он тебя возненавидел. Слова тебе не говорит после того, после того, как я тебя искалечил. Ох, гость. Она искренне огорчилась. Ну, мой брат, Джонни. Ну, хочешь я, если. Ну пусть тебе злится. Ты. Ты можешь не обращать на это внимания? Ты же самый добрый человек в мире. Джонни Харлоу. Добротоны дерцове моей. А ты все равно добрый. Я это знаю. «Неужели ты не можешь простить его? С твоим ты великодушен, ведь он еще совсем мальчишка, а ты мужчина. Тебе ли его опасаться? Что он тебе может сделать? Видела бы ты, что устраивали во Вьетнаме девятилетние дети, когда в руках у них были винтовки?» Она отодвинулась вместе со стулом. В глазах стояли слезы, но по возможности ровным голосом она сказала «Прости, пожалуйста». «Прости я, тебя понеспокоила. До свидания, Джонни». Он мягко накрыл ей кисть ладонью. Она не стала отдергивать руку. Просто сидела и ждала с немом отчаяния. «Ну, уходи, попросил он. «Я просто хотел кое о чем тебя спросил. кое в чем убедиться». «Что-что?» ну, самое смешное, что сейчас, это уже не важно. Давай забудем о роде. Поговорим о тебе». Он подозвал официантку. «Повторите, пожалуйста». Официантка выполнила заказ, и Мэри посмотрела на содержимое стакана. Что это, джин водка? тоник с водой. Ой, Джонни. Что-то все, ой, Джонни, да ой, Джонни. Трудно было определить раздраженным или просто притворяется. Ну ладно. Ты говоришь, у тебя душа не на месте, хотя это и так ясно любому. Мне тем более. Ну, хочешь, назову причину твоего убийства. «Их пять. Роли, ты сама, твой отец, мать, и я». Она хотела что-то сказать, но он жестом остановил ее. «Насчет Роли и его ненависти ко мне может быть. Через месяц он будет вспоминать это как в сон. Теперь ты сама. Тебя беспокоит наши, скажем так, взаимоотношения, не отрицая. Что есть, то есть. Они наладятся. Но на это нужно время». Остаются родители и твой покорный слуга. Ну что, я более или менее прав? Я уже и забыла, когда ты со мной вот так разговаривал. А, значит, я более или менее прав. Она молча кирнула. Твой отец. Да, вид у него сейчас не самый цветущий. Он занятно похудел. Причина он тоже беспокоится о твоей маме и обо мне именно в таком порядке.